Глава 10. Стыд. Именно в этот момент Софья заметила под своими ногтями грязь. Она тут же спрятала пальцы внутрь своих ладоней и, нахмурившись, подумала, что не мылась уже более 5 дней, и теперь чувствовала себя неимоверно грязной. Она начала принюхиваться к себе, и уже через миг ощутила еле уловимый запах пота. Обратив просящий взор на Асатиана, который молча сидел рядом, девушка спросила: Могу я пойти к реке? Зачем? удивился он. Я хотела бы помыться, если можно. Мне кажется, я такая грязная. Не думаю, что это хорошая мысль, отрезал он властно. Но как же? Поймите, мне очень надо. Софья смутилась и опустила взор, но не могла же она в самом деле сказать ему, что от неё уже пахнет потом. Её ногти были грязными, а ноги пыльными, даже капли рвоты были на её платье. Это неприлично. Конечно, она совсем не собиралась поражать своей красотой этого сурового выморочного горца, но всё же она не могла себя чувствовать уютно, когда от неё неприятно пахло. Одно и те опасно. Там открытое место, и сваны с гор могут заметить вас. Но я недолго, 5 минут и всё. Я быстро, прошу вас, уже взмолилась она. Ладно, как-то недовольно буркнула Стяня. Я отнесу вас к реке. О, спасибо! выпалила Софья радостно. довольная тем, что он всё же согласился. Мужчина уже поднялся на ноги, и девушка сама протянула к нему руки. Георгий нахмудился и легко поднял её, направившись со своей лошадью в нужную сторону. Они оставили за спиной кустарник и тут же вышли к шумной реке. В 2 м от берега девушка, заметив большой камень, попросила: "Здесь, оставьте меня здесь". А сытяники внул и осторожно посадил её. Он выпрямился и стал стоять рядом, положив руку на рукоять кинжала, висевшего у него на поясе. Софья удивленно взглянула на мужчину, ожидая, что теперь он уйдет. Благодарю. Далее я сама, сказала она тихо, намекая, что хочет остаться одна. Но Георгий не двинулся с места и лишь пожал плечами. Девушка начала развязывать плащ. Эта ситуация до невозможности смущала Софию, и, истину в себя плащ, она, не выдержав, спросила. Вы так и будете здесь стоять? Да. Но замялась она, ничего не понимая. Вы должны уйти. Я хочу раздеться. Раздевайтесь. Пожал плечами о сатиане. Что значит это ваше раздевайтесь? возмутилась Софья. Вы что, не понимаете, что это неприлично раздеваться мне перед вами? Ваши неприличия и стеснительность плохо кончатся, отрезал он. Что я головых девиц по вашему не видел? Раздевайтесь и мойтесь себе на здоровье. Я останусь здесь. Это просто немыслимо. Что вы такое говорите? Выплюла Софья нервно. Амир обратил на неё недовольный серебряный взор и тут же глухо вспылил. Когда вам в темноте перережут горло, что здесь весьма вероятно? Я посмотрю, что вы скажете, или вы опасаетесь, что я наброшусь и сильнечаю вас? добавил он уже ехидно. Ох, вы просто невозможный дерзкий сударь. Он же не в силах сдерживать своё негодование, возмутилась она. Судря остались в Петербурге с офико, заметила Сатяне и как-то угрожающе наклонился над ней, обхватив её подбородок рукой, он заставил девушку посмотреть на себя и очень тихо произнёс: "Здесь властвуют законы гор, и как житель этих гор, я вам говорю, что опасно оставаться одной руки. Я не трону вас". Софья нервно скинула со своего лица его руку и обиженно поджала губки. Отвернувшись от него, девушка начала лихорадочно размышлять, что ей делать. Георгий говорил все очень убедительно и разумно, и, видимо, действительно оставаться здесь одной было опасно. Но она не могла перебороть свой стыд и раздеться перед мало знакомым мужчиной. Я устал ждать, Суфико, заметила Сатиани через миг. Если хотите мыться, раздевайтесь, если нет, я отнесу вас обратно. Едва не плача, девушка вновь обратила на него прелестный прощающий взор и пролепетала с мольбой: «Хотя бы отвернитесь». В следующий миг Георгий побледнел и что-то недовольно процедил по грузински, окатив ее злым мрачным взором. Она поняла, что он ругается на своем языке, и после он, растягивая слова, произнес уже по-русски: «Упряма я девица». Бросив на нее последний гневный взор, он развернулся и направился прочь. Софья проследила, как он скрылся за невысокими кустарниками, которые росли в трёх саженях от реки, и с облегчением вздохнула, понимая, что ей всё же удалось изменить его решение. Она даже поразилась, что он сдался и уступил ей. Девушка посмотрела по сторонам. Вокруг было тихо и темно, лишь бледный свет луны озарял окружающее пространство. Софья начала раздеваться и даже встала на больную ногу. Вступнее её и впрямь, с каждым часом всё меньше болело. Она проворно расстегнула платье и стянула его через голову, затем сняла нижнюю юбку и короткую рубашечку, оставшись совершенно обнажённой. Оставив одежду на камне, Софья взяла свой чулок, который предусмотрительно взяла с собой, и осторожно ступая по каменистому берегу, медленно приблизилась к воде. Вода была довольно прохладной, но всё же не такой ледяной, как по утру. Видимо, здесь, в низине, солнечные лучи за день быстрее прогревали воду. Девушка вошла почти к лодку в реку и, намочив свернутый чулок в воде, начала тереть им свое тело. Начав с шеи, она перешла далее на руки, грудь, подмышки, живот и бедра, ноги. Затем, откинув косу за спину, Софья повязала чулок на запястье и умыла лицо. У нее возникло неистовое желание вымыть волосы. Они были пыльные и грязные, но она понимала, что ночью станет холодно, и с мокрой головой она может простыть. Оттого она только выстирала чулок и, осторожно ступая на ушибленную ногу, вышла на берег. Оглядевшись и не заметив ничего подозрительного, приблизилась к камню, где лежали её вещи, и решила немного обсохнуть. Через пару минут озябнув от свежего ночного ветерка, который обдувал обнажённое тело, Она проворно облачилась в свою пыльную одежду, стараясь не давить на больную ступню. Девушка надела на обнажённые ноги лёгкие ботиночки, которые взяла с собой. Захватив мокрый чулок, Софья медленно поковыляла к костру и через пару шагов приблизилась к зарослям орешника, который рос здесь у воды плотной зелёной изгородью. И тут же она наткнулась на неподвижный, широкоплечий силуэт человека. В своих тёмных одеждах Ассатиан не стоял у первых кустов, словно изваяние, почти сливался с невысоким орешником и совсем не был виден с берега реки. Подавив в себе испуганный вскрик, Софья Реска остановилась перед ним и глухо выполила: "Вы были здесь?" "Да", ответил он тихо, не спуская с её лица настойчивого взора. По его пронзительному, горящему взгляду девушка сразу же определила, что мужчина прекрасно видел Как она мылась, обнаженная, а она-то думала, что на нее никто не смотрит. Вы, вы просто невозможные! Выпалила Софья ему в лицо. Ее щеки стали пунцовыми от стыда от одного осознания всего этого, а крайнее возмущение завладело ее существом. Совсем позабыв про свою больную ногу, она мгновенно пронеслась мимо Сатианы и устремилась к от свету костра. Уже в следующий миг. Ангеорге без предисловий подхватил её на руке, зашагав с девушкой к месту стоянки. Из пепеляя её мрачным взором, он недовольно объяснил свой поступок. Вы хотели, чтобы меня не было рядом. Я отошёл, чтобы не смущать вас. Чем же вы опять недовольны? Софья чётливо заметила его срывающиеся голоса и сбивчивое дыхание. "О чём ты именно это срывающееся, неровное дыхание мужчины?" навело девушку на мысль о том, что слежка за ней поземела действие, и теперь Асятяня пребывал в возбуждённом состоянии, и его неровное, горячее дыхание было сейчас таким же, как у Бутурлина, когда он приставал к ней в коридоре. Она тут же отвернула от него лицо, проигнорировав вопрос и стараясь не замечать, как он неловко пытается сжать плотнее губы, чтобы она не заметила его сбивчивого от возбуждения дыхания. Георгий посадил её на поваленное дерево, а затем подойдя к костру, начал разбирать хворост, делая из него подобие подстилки. уже через четверть часа он умело соорудил два узких ложа из тонких прутьев по обе стороны костра и удовлетворенно отметив результат своей работы, обернулся к девушке. она же все это время делала вид, что возмущена его недостойным поведением и не разговаривала с ним, отводя взоры и поджимая губы. а закончив с хворостом А Саттяни положил плащ девушки на одно из деревянных лож из хвороста и пересадил Софию на него. Затем положил в изголовье второго ложа ружье и шашку и занял место напротив нее. Он начал важно поправлять длинный палка и костер, то и дело поглядывая на девушку. Она, как и прежде, упорно не хотела смотреть ему в лицо, отводя взор и гордо подняв голову, сидела на своей узкой походной постели и не двигалась. Это её искреннее возмущение тем, что он видел её обнажённой, от чего-то забавляла Амира. Вдруг он подумал о том, что девушка невероятно невинна, и Юна, раз считает, что он оскорбил её подобным поступком, она как-то смешно и очень мило поджимала губки и, видимо, боялась открыто высказать своё недовольство. Через какое-то время, не выдержав гнетущего молчания, он устремил на неё подливы взор. Вы так и будете на меня дуться, как обиженный ребёнок? спросила Сатиани по-доброму, изучающе смотря на неё со своего места и как-то приветливо улыбнулся. Она обратила на него свой пленительный взор зелёных очей и лишь спустя минуту ответила: "Я не обижена на вас, Георгий Петрович". Она сглотнула, видимо, подбирая слова. "Я просто возмущена вашим поведением". "Софико, оставьте этот нравоучительный тон", поморщился он. Мы не в Петербургском салоне, и эти ваши церемонии здесь не уместны. Она хотела сказать что-то еще и уже открыла рот, но, видимо, не решившись, вновь закрыла его и снова поджала губы. Он понял, что она от чего-то боится и ему сказать, что думает, и по доброму добавил: давайте забудем, что произошло у реки, как будто ничего не было, и вновь будем доверять друг другу, как и раньше, и всем будет от этого легче. Вы согласны, Сафиков? Его настойчивый, властный взор был обращён на её лицо, и через минуту после его слов девушка как-то облегчённо вздохнула и тихо заметила: "Хорошо, так и быть. Я рад". Кивнул он, устремляя взгляд на бегающие огоньки пламени. Они вновь замолчали, некоторое время, думая каждая о своём. "Я хотела вас спросить, Георгий Петрович". "О чём?" Он поднял на неё заинтересованный взгляд. Этот Рашида его отец. От чего они так ненавидят вас? Отец Рашида, князь Давид Дышкеляни. Дышкеляни? Да, князья Дышкеляни давние враги нашего рода, объяснил Георгий. Враги? От чего? напряженно спросила Софья, ощущая, как по ее спине от его слов пробежал неприятный озноб. Они считают, что наш брадет, точнее дед моего отца, он же дед и князя Левана. Вы не дел их оставить в долину и уйти в жить в горы? Но этого желал тогдашний им товари края. Им товари? Кто это? По-вашему, генерал-губернатор края, которому подчиняются все дворяне, населяющие эти земли. Им товари опасался вспыльчиво Ванраваджитав клана Дашкеляне. Часть дворян Сванов, которые были вассалами предков князя Давида, развязывали междуусобные войны в наших краях, от того их вынудили покинуть имеретию. А народы, которые живут в Лечхуми, куда мы идём, ваши союзники? задала она вопрос. Вы верно поняли, улыбнулся Амир. А этот князь Давид Дашкеляне вновь может собрать отряды напасти на князя Ацетяне. Вполне возможно, пожал плечами Георгий. Однако у князя Левана в имеретии есть своё войско, и если надо, поставим в строй до полутысячи джигитов. И Дашкеляне понимает это. От того вряд ли осмелится нападать на наши земли. Именно поэтому он подлно напал на вас, шабос, когда вы оказались на земле храчи и без надежной охраны. Он прекрасно знает, что дворец князя Сотяне ему просто так не взять, оставит там несколько сотен трупов своих людей. Но вы убили его сына, вздохнула Софья, и теперь он будет тоже мстить вам. Вы усваиваете законы нашего края на лету, Софико? Тихо вымолвил Амир, в какой раз поразившись, насколько девушка сообразительна. Да, он наверняка затаит злобу, но у него есть еще два сына. Будем надеяться, что смерть Рашида послужит ему уроком и он, наконец, прекратит свои козни. Смущенная его настойчивым взором Софья перевела взгляд на костер, а Светянец тоже замолчал. И какое-то время они сидели молча, слыша лишь отдаленные звуки бурлящей реки и шум листвы. А князь Серго Леванович мой жених. Какой он? Задала вопрос Софья и обратила взор на мужчину, сидящего через костёр. Георгий как-то странно посмотрел на неё и прищурившись ответил: "Я не понял вашего вопроса". "Он похож на вас?" "Нет", сухо ответил он, не задумываясь. "Вы давно служите у него?" "Я на службе у князя Левана. Он мой родной дядя", отрезал мужчина. Его взор помрачнел, и девушка отчётливо увидела в его глазах недовольство. Серго его сын и мой двоюродный брат и я не подчиняюсь Серго. Извините, я не знала. Тут же вымолвила она. Мой отец младший брат Левана Тамазовича. Я занимаю должность главного назнаури из девятнадцати дворян назнаури, которые являются вассалами князя Сотяни. Он сделал паузу и девушка отчетливо заметила, что его лицо вновь приняло обычное суровое и спокойное выражение. Давайте спать, уже поздно. Софья согласно кивнув, поплотнее запахнула плащ на груди и изябко поведя плечами ощутила, что воздух становится все холоднее. Лишь от костра еще пока шло спасительное тепло. Георгий развернул свой плащ, лежащий в изголовье его ложи из хвороста, и устремив на девушку внимательный взгляд, тихо предложил: "Ляжите со мной, холодает". "Что значит ляжите со мной?" опешила Софья в миг, устремив на него удивленный взор. То и значит. Можем лечь вместе, обнимемся, так будет теплее спать. Опешив от его дерзкого предложения, девушка побледнела и строго сказала: «Георгий Петрович, я не думаю, Софико, вы опять воображаете в своей головке невест что?» Недовольно перебил он ее: «Я не предложил вам ничего непристойного.» Не надо из всего делать трагедию. Здесь в горах так с пятой мужщины. К тому же, мы сможем накрыться сразу двумя плащами, и тогда точно не замёрзнем. К полуночи станет ещё холоднее. Вспомните последнюю ночь в горах. Софья нахмурилась, отчётливо вспомнив, как в прошлую ночь не могла заснуть от жестокого холода, который проникал во все её члены. Вчера она, хотя и лежала, накрытая двумя плащами, заснула только от того, что смертельно устала. Однако даже это неприятное воспоминание не изменило её мнения о том, что ложиться рядом с Сатьяни неприлично и недозволено. "Или вы опять боитесь, что я изнасилую вас?" заметил он, уже подтрунивая над ней, и как-то криво усмехнулся в бороду. Она поняла, что он явно забавляется её растерянностью и стыдливыми взорами. "Я буду спать одна", отрезала она холодно. "Дело ваше", буркнул он. Софья вздохнула и легла на спину, укрывшись своим плащом. Она уже закрыла глаза, как услышала его глухой приятный баритон. Даже если бы я хотел взять вас, я бы сделал это уже давно, а не ждал бы так долго. Девушка резко распахнула глаза, окончательно опешив. Она прекрасно поняла, что он говорил об интимном сайте. Она резко обернулась к нему и, приподнявшись на локте, гневно выпалила: "Из пепеля его взором" Господи, что вы говорите? У вас вообще нет ни капли благородства и такта. Я сказал правду. Тихо ответила Мир, ложась на спину и закладывая руки за голову. Он вытянул длинные ноги, повернув к ней лицо, он уже чуть громче добавил: "Теперь вы в моей власти. Вас не ищут, и даже не знают, где искать. И вы в живых из моего отряда, кроме меня, никого не осталось. Если захочу, я могу вас и сильничать, или убить, и поверьте, никто не придёт вам на помощь". Он видел, как с каждым его словом лицо девушки сильнее бледнеет, и в конце его монолога в её больших зелёных глазах он отчётливо разглядел испуг. Тяжело вздохнув, он уже проникновенно ласково добавил: Вы испугались, Софико, и напрасно. Вы должны доверять мне и верить моему слову. У реки я сказал, что не трону вас, так и будет. Оттого не надо каждый раз пугаться от того, что по вашим пуританским понятиям я якобы сказал что-то не так. Он отвернулся от неё и вновь лёг на спину, прикрыв глаза. Софья судорожно сглотнула и несколько раз моргнула. Она снова улеглась обратно на хворосты и посмотрела в тёмное звёздное небо, слушая, как трещат дрова в костре. От чего-то в этот миг она осознала, что этот большой, непонятный и суровый мужчина говорит правду и очень искренне. Чувствуя всем телом, как холодный воздух проникает под её плащ, она зябко поёжилась. Следующим миг к ней пришло осознание того, что предложение Георгия спать вместе не такое уж плохое и вызывающее. А Сатяня родился в этих суровых диких краях и прекрасно знал, как выжить здесь. Софи закрыла глаза и, наверное, четверть часа думала о том, что только благодаря ему она всё ещё живая находится в относительной безопасности от этих ужасных сванов. Им Георгий заботился о ней, кормил её, носил на руках. Инстинктивно она чувствовала: ему можно доверять. Она начала уже дрожать от холода. Спустя некоторое время, не выдержав, она вновь повернулась к Сатяне и, видя, что он всё так же лежит на спине с закрытыми глазами, тихо спросила: "Вы спите, Георгий Петрович?" "Нет, тут же тихий протяжно ответил он. Могу я лечь с вами?" Он повернул к ней голову, как-то помолчишески улыбнулся и по-доброму ответил: "Конечно,